И никто их слушать не хочет. Мне, к примеру, достаточно, чтобы мою историю выслушал один единственный человек. Именно для него я купила свой магнитофон. Надеюсь, что так оно и случится, что Урсула права, Марк выслушает и поймет, что история моей вины поможет ему освободиться от своей. Свет очень яркий. Чувствую себя как курица на гриле, ощипали и жарят. И зачем я только согласилась? А я вообще соглашалась? Вы можете сказать что-нибудь, чтобы мы проверили звук. Энтони скорчился за каким-то черным предметом. Видеокамера, наверное. Что сказать? Чужим голосом спрашиваю я. Так, еще раз. Я на самом деле не знаю, что сказать. Отлично. Энта не отходит от камеры. Готова. Палатка пахнет разогретым презентом. Я так давно хотела с вами поговорить. Сильви сказала, вы работали в доме на холме. Да. Можете не наклоняться к микрофону. Он отлично ловит звук. А я и не заметила, что наклонилась. Дергаюсь назад к спинке сиденья, словно меня шлепнули. Вы работали в Ривертоне. Это утверждение не вопрос. И все-таки я не могу побороть привычку уточнять, договаривать. Начала в 1914 году горничной. Энтони недоволен. То ли собой, то ли мной, не знаю. Да, так вот, он нетерпеливо юртит. Вы работали у Теодора Лакстона. Это имя он произносит с трепетом, будто боится прогневать дух покойного Тедди. «Да. Невероятно. И часто вы его видели?» Энтони явно подразумевает, много ли я слышала, могу ли рассказать, что творилось за закрытыми дверьми. Боюсь, придется его разочаровать. «Не часто. Я служила камеристкой у его жены. Значит, вы должны были много знать ей о Теодоре». Нет, в самом деле нет. А я читал, что слуги вечно судачили о хозяевах. Вы же знали, что утварилось в то время? Нет. Конечно, позже многое вышло на свет. Я читала об этом в газетах, как и все остальные. Визит в Германию, встреча с Гитлером. Ничего особенного. Многие тогда сотрудничали с Гитлером, многие уважали его, хвалили за развитие промышленности. И понятия не имели, что за развитием стоит рабский труд. Тогда об этом знали единицы. Сумасшедшим его назовут потом. А в встрече с немецким послом в тридцать шестом году в то время я уже не работала в Ривертоне, уволилась лет за десять до встречи. Энтони замолкает. Он разочарован и неудивительно, не знает, о чем спрашивать. Потом вдруг оживляется. В двадцать шестом. В двадцать пятом. Тогда вы должны были работать там, когда этот парень, как его, поэт, когда он выстрелил в себя. Под лампой жарко. Я устала. Сердце неприятно трепещет. Или что-то внутри сердца. Артерии, истончившиеся до того, что не гонит кровь. Стук как будто проскакивает. Да, слышу я свой собственный голос. Энто не готов утешиться и этим. Замечательно, поговорим о нем. Я слышу, как бьется мое сердце. Вяло, неохотно. Грейс, она такая бледная. Голова легкая и легкая. Я очень устала. Доктор Брэдли, Грейс, Грейс, кругом завывает, словно ветер в трубе. Сердитый ветер, след за которым придут летние бури. Он набрасывается на меня. Он все сильнее и сильней. Нет, это не ветер. Это мое прошлое явилось за мной. Оно везде свистит в ушах, за ушами толкает под ребра. Позвоните врача. Кто-нибудь позвоните в скорую. Растворение, распад. Миллионы крошечных частиц утекают сквозь воронку времени. Грейс, слышите, Грейс, все будет хорошо.